развить в полную меру первое начало, чтобы то завышенное требование к другим и к самому себе упрочилось и оказалось реально выполнимым для ребенка. Поэтому в данном случае воспитатель не имеет права рисковать, выбор только один — дать возможность проявиться тому сильному эмоциональному состоянию души, которое может привести ко многим собственным проблемам подростков. Воспитатель спросил у Сережи, Вообще ты предъявляешь к другим высокие требования, и это хорошо, но, наверное, это непросто. Тебе, наверное, трудно? Не понимаю, — сказал Сереж. Мне кажется, что ты в себе ненавидишь многое, и эта ненависть уничтожает достоинство, которое у тебя есть. Объективность, разумность, и, наконец, твои способности. С чем ты придешь к идеалу своему? если уничтожишь в себе самое лучшее. «Не понимаю», — снова сказал Сережа, явно заинтересовавшись необычным ходом мышления воспитателя. Так начался тот разговор, в ходе которого Сережа должен был понять, как безграничны возможности человека, если он сам себя может дисциплинировать, организовать, если его воля направлена на достижение высокого человеческого идеала. Подумайте, в чем вас может обвинить ребенок, когда станет взрослым? Высокий уровень самосознания предполагает высокий уровень, если можно так сказать, самореализации. Очень часто мы встречаемся с таким вариантом, когда ребенок все понимает, или точнее о многом имеет весьма правильное представление. А реализовать эту познанную правильность не в состоянии по многим причинам. Основная отсутствие привычки к систематическому труду. Возникает проблема, как заставить ребенка постоянно трудиться, постоянно работать над собой. Подросток две недели почти ничего не делает. Придет из школы и мается. То за одно дело возьмется, то за другое. Все, кроме занятий. И предлоги находятся разные, и уверки самые правдоподобные. И голова болит, и живот крутит, и... ничего не задавали, и, наконец, самое главное оправдание, я же не получаю двоек. Бывают у ребенка действительно такие состояния, когда он устает, когда некоторая перегрузка занятиями вдруг оборачивается неспособностью заниматься, которая имеет тенденцию перерастать в лень. А это самое страшное. Лень, помноженная на привычку, становится бедой ребенка на всю жизнь. И рано или поздно Ребенок, столкнувшись с другими трудолюбивыми детьми, обвинит вас, родители, в вашем нетребовательном воспитании. И об этом надо сказать ему сейчас, сказать без оговорок. Я не хочу, чтобы рано или поздно ты обвинял нас в нетребовательности. Я не хочу, чтобы ты страдал от собственной лени, поэтому вставай и работай. И надо непременно настоять на своем. Непременно надо так говорить с ребенком, чтобы не чувствовалось в вашем голосе сомнений в том, что вы поступаете правильно. Требования, основанные на доводах разума, всегда будут внутренне приняты ребенком. Он должен знать, что есть такие законы жизни, которые надо выполнять безоговорочно. Этим законом является систематический ежедневный труд. Труд. как еда, как сон необходим человеку, чтобы жить в этом мире, чтобы реализовать свои человеческие возможности. В этом требовании трудиться и заключена деловая сторона подлинно гуманистического воспитания. Психология юношеской дружбы. Очень часто можно услышать мнение Что под влиянием выросшей мобильности общества, ускорения ритма жизни и расширения круга общения, дружеские отношения современной молодежи становятся более поверхностными. Что идеал исключительной и глубокой дружбы, вроде дружбы Герцена и Одарева, не соответствует сегодняшним условиям. Что она все больше вытесняется широкими приятельскими компаниями, основанными на общности развлечений. Так не важны для юности товарищеские отношения и чувство своей принадлежности к коллективу,